Ответ. И снова напряженные, отупевшие от недосыпания лица офицеров купола. Именно их стандартная бледность, отливающая фиолетовой прозрачностью провалы глазниц, лучше всего маскирует внутреннее погружение генерала Канонира. Глушат сомнения верного друга меча. Глядя на себя в зеркало, Мурашудит удит сам пугается, замечая все более проявляющиеся признаки сходства с этими помешанными технарями. И вновь хриплость микрофонных команд и непонятное волнение, вибрирующее в уплотнившемся воздухе, и странная смесь веры и неверия в демонстрируемый планшетами и светящимися стеклами мир, и шелест, не смолкая трещащих динамиков, и глупое, гонимое прочь желание уловить в этом шуршании что-то так понятное или кажущееся понятным всем в округе. тончайшую, невидимую струну, потянув за которую можно выдернуть клубок и разжать узлы спутанной многогранности мира. И внешняя, в разговоре после, понятность волнения. Потому как в сущности все просто. Вытолкнуто из ствола и движется по траектории, где-то во внешней реальности глотая километры, 10-тонная подкалиберная жуть. В ней, вот она ясность трепетания сердца, 500 килотонн. Это приговор покусившемуся на ящер гигатанку. И здесь в куполе все вроде бы в норме. Вот только спин за индикаторами меньше обычного. Ибо не все, не все согласятся, или скорее всего не согласятся, выпуливать килотонны по родной армии. А потому предельно малый по количеству боевой расчет. Все, кто вне купола и еще двух оперативных залов, в полном неведении о происходящем. Разумеется, нельзя не ощутить, когда принимают отдачу главный калибр. Опытный канонир по сотрясению койки, порежущий жуткости стоны вертикальных опор, пронизывающих на вылет гору может догадаться о том, сколько пороховых шашек выгорело секунду назад в казеннике и сколько тонн ушло вверх в черноту ночи. Но львиной доли танкистов, полицейских и даже техников откуда им знать? Но ну, пальнули и пальнули, значит надо, ведь у Сони в настоящее время предостаточное количество врагов. А еще в штаб-куполе слишком много, непомерно, не много друзей честного меча». Навряд ли они до конца понимают, что меркнет и разгорается в индикаторной зелени. Они здесь по-другому делу стоять на страже и бдить. И может время для них не разматывается в такие вечности, как узнающих, что к чему, но даже они прячут в уставших бегать зрачках, кристаллизующиеся в пространстве купола напряжения. Но все же, когда-то кончается, растянутая нервами в бездны, дискретность трех смелочь минут. И те, кто слушает ведущийся вслух отчет, невольно щурятся, и напрягает втиснутые в кресло ягодицы, готовится к слепящему, выжигающему глаза удару и к ужасу тяжелой катящейся в вертикаль тьмы. Это давит рассудок, бьет на повал абстракцию математики, излишек от гравированного природой воображения, что и ему до 200 км, до того, что даже грохот рвущего атмосферу и раскидывающего прочь стратосферный мусор столба не достанет через горы. Нет ему дела. И приходится мириться с избыточной сложностью прилипших к индикаторам существ. Нет на всей геи роботов, способных их заменить. Наверное, и не будет. Исчерпала тутошняя цивилизация задел для научно-технических новаций. Но еще до апогея, до последнего, латающего трехминутную бездну стежка от те, кто держит в пульс основных систем внешней индикации, вздрагивают. Что-то не так. Но четко, хронометрированно доводится до нуля счет, прежде чем кто-то решается доложить. «Подрыв с опережением 7-8 секунд!» «Перехват!» Отзывается, проворачиваясь вместе с креслом генерал-канонир. «Пока неясно, Басит кто-то из офицеров-навиденцев. «Что это значит?» Шипит туророру верный друг честного меча. Командир горы, не глядя, отмахивается от него. Сверлит взглядом индикаторы. На многих из них сплошная репь. «Что там?» Мурашудит, готов рвать всех на части, но его покуда сдерживают крепящие к креслу ремни. «Сможем оценить примерную мощность?» Холодно интересуется туторрор, «Хотя бы исходя из расстояния. Горы мешают генерал. Разброс параметров от половины до трех мегатонн. Что?» РНКшник уже освободился и дергает командира гигамашины за лацханкителя. «Напрягите мозги мурашу!» Стреляя зрачками из-за припухлости век туррор. «В лучшем для нас варианте наша посылка перехвачена на целью. Так давайте дадим по ним еще, ведь можно!» Мурашудид все еще беспомощно теребит чужую генеральскую форму. «А в худшем!» – мрачно дополняет тот Урор. «У нас самоподрыв. Сколько высота?» – запрашивает он в сторону. «Судя по времени, где-то километров восемь!» – дает пояснение один из офицеров. Урор наклоняется к комитетчику и шепчет. «Скорее всего, так и есть. Досрочный подрыв. Вместо наземного взрыва – высотный в воздухе. «Так давайте еще!» – повторяется, тоже пытающийся перейти на шепот Мурашудид. «Теперь нет уверенности в наших зарядах», — поясняет ему генерал-канонир. «Не дай красный пожиратель рванет в стволе. Придется делать регламент. Опять?» «Снова!» — раздражается тут урор. «Мы протестировали орудия, но теперь вынужден тестировать спецбоеприпасы. И может, не только спец». «Свались на меня оторванная голова черепахи!» — зеленеет, морошудит. «Перед походом вы говорили, что у нас все в идеале!» «Так кто перед походом?» — пожимает плечами генерал. Даже светила с того времени могли поменяться местами. Сейчас повышенный радиационный фон. Кто когда-нибудь проверял, как он действует на хранение зарядов?